Глава 31. «Это здесь!» — указала Наташа. «Наконец-то!» — простонала Нина. «Я уж думала, мы никогда не доедем!» Пупсик изторапал все ее коленки во время поездки. «Я просто соблюдаю скоростной режим», — объяснила я, аккуратно паркуясь у входа в здание. «Чей? Скоростной режим улитки?» Нина отстегнула ремень. «Я вся взмокла, пока мы тащились сюда». Едва автомобиль замер от тротуара, она толкнула дверцу и выбралась наружу. «А, свежий воздух!» «А мне понравилось!» — донесся с заднего сиденья Наташин голос. «Не люблю быстрой езды!» Вот не зря я выступила ее адвокатом. Милейшее создание, не так ли? «Просто я несколько лет не была в городе», — попыталась объяснить я. «Не то чтобы заплутала, но здесь все так изменилось, что мне хотелось все рассмотреть, каждую деталь». «Красивый город», — подтвердила Лариса Александровна и стала выбираться из машины. «Тихий, живописный. Только жарко очень», — отозвалась Ольга, поправляя слинг, в котором лежал ее сын. «И журик плохо спит из-за влажности». «Ну, так мы ведь на юге», — улыбнулась я, заглушив мотор. «К сожалению», — поджав губки, заметила она и выбралась из машины. «Не обращай внимания», — Наташа потрепала меня по плечу. «Свадьба, все нервничают». «А ты?» — спросила я, глядя на нее в зеркало заднего вида. «Ты как, волнуешься?» Наташин взгляд забегал. «Ни капли!» Она, наконец, посмотрела на меня. Только насчет погоды или платья, например. Или того, чтобы торжество понравилось родным. А в остальном? Ее губы тронула легкая улыбка. «Я ведь выхожу за самого прекрасного человека на земле. Что может пойти не так? Даже если будут какие-то накладки. Это ведь мелочи. Верно!» Кивнула я. «Кстати...» «Да?» Я отстегнула ремень и обернулась к ней. Насчет Макса...» Она неловко улыбнулась и нервно почесала висок. «Мне кажется, он меня недолюбливает». «Разве?» «Даже хуже...» Кивнула невеста. «Кажется, я его раздражаю». «Нет, не кажется». «Да брось!» — отмахнулась я. «Этот тип ненавидит сам институт брака». И никак не может смириться с тем, что его лучший друг больше не будет сопровождать его на вечеринке и помогать там клеить глупых девчонок. Его бесит, что Вовка остепенился. Но Макс смирится, я тебя уверяю. На самом деле он только выглядит самоуверенно. А так вполне безобиден». И сердце кольнуло от воспоминаний о том, каким жестоким может быть Радов, если захочет причинить боль. «Понятно», — поникла Наташа. «Да ты не переживай», — я вылезла и открыла ей дверь, «Идем, остальные уже заходят внутрь. Сейчас ты примеришь самое красивое свадебное платье в мире и перестанешь переживать из-за идиота Радова». «Вижу, ты не переносишь Макса?» Смущенно улыбнулась Наташа, покидая салон. Я закрыла машину и пожала плечами. «Ну...» Они знатно доводили меня с Вовкой в детстве. Только не могу же я злиться на собственного брата, так? Поэтому мне приятнее думать, что это Макс виноват во всем». Моя улыбка добавила уверенности слова, а вот настоящую историю ей знать незачем. Во-первых, я не собиралась настолько сближаться с будущей родственницей, и, во-вторых, я все еще держала в уме подозрения Радова. Меня устроил бы любой расклад. Невеста окажется подлой стервой, я спасу брата от женитьбы. Окажется душкой, Гадову придется исполнить мое желание. Так что же загадать в случае победы? Заставить его бегать голым по городу? А может, пусть набьет на своем теле мое имя? Или пусть скажут, почему так поступил со мной тогда. Нет, этого я знать не хочу. Да и нечего там знать. Все дело в его сволочной натуре. Сегодня одна, завтра другая. Лично мне он ничего не обещал. Так чего обижаться? Мы вошли с Наташей в здание салона. Внутри было прохладное. Я откинула назад прилипшие к шее волосы. «Нам туда», — указала невеста, на мраморные ступени, ведущие на второй этаж. Мы стали подниматься. Сверху слышались голоса Нины и остальных. Я вдруг подумала о том, что моя мама осталась дома с двумя сорванцами. Наверное, к нашему возвращению у нее будет дергаться глаз и разовьется заикание. Но что поделать? Для матери невесты присутствовать на примерке важнее. Кстати, о Григории, произнесла я. Да? Мне он показался классным». Я подняла большой палец вверх. Да, Гриша всем нравится. Ее глаза наполнились нежностью. «И вы с ним хорошо смотритесь, правда? Он совсем не такой, как Вова». «Ой, да», — закивала Наташа, — «совсем не такой. Большой, сильный и ужасно ранимый», — улыбнулась девушка. «А в детстве мне приходилось часто заступаться за него». «Правда?» «Да», — заверила она. «Его мальчишки дразнили за то, что он такой, ну, понимаешь, утонченный, добрый». «Есть такое», — заметила. «Вот», — Наташа указала на дверь, — «нам сюда», — пропустила меня вперед, «Зато Гриша очень внимательный и понимает меня во всем. Знает, хм, как бы лучше выразиться, все мои трещинки». «О, бесценное качество», — сказала я и неловко прочистила горло. «Простите, но с собачкой не положено», — донесся до нас голос сотрудницы, едва открылась дверь. Мы вошли и застали Нину, припирающейся с менеджером салона. «Что значит «не положено»?» громко возмутилась подруга. «Это мой компаньон, я без него не могу». «Я вынуждена попросить вас оставить его на улице». «Нет, так не пойдет», — не натопнула ножкой. «Вы не понимаете, это вообще-то пёс-поводырь». «Поводырь?» — округлила глаза сотрудница. «Но я не вижу, чтобы вы нуждались». «А я глухая. Вот, видите, да?» «Ничего не слышу. Совсем ничего. Читаю по губам». Ниночка воспользовалась растерянностью менеджера и указала на меня. «Вот, она подтвердит. Карина, скажи, уважаемая, что я без пупсика совсем не могу». «Ох, да», — промемлила я неуклюже. «Подтверждаю», — решительно заявила Наташа, подойдя к сотруднице. «Моя гостья ничего не слышит, поэтому этот пёс — её ценнейший спутник». «Хорошо, тогда я не могу вам препятствовать» уступила менеджер. «Только, пожалуйста, следите за своим животным, хорошо?» «Вообще без проблем», просила Нина и прошла в зал. «Спасибо», произнесла я, следуя за ней. «У меня двоюродный брат в Самаре», шепнула подруга. «Лёшка, помнишь? Глухой. Везде с собой своего спаниеля таскает. И никто не может ему запретить. Закон». «Прошу сюда», указала нам на диванчике вторая сотрудница. Мы сели, а Наташа с мамой отправились в примерочную. Ниночка тут же спустила с рук пса, и тот побежал к стоящей в углу раскидистой пальме, чтобы исправить нужду, и уже собирался поднять заднюю лапу, как я бросилась к нему. «Блин!» Я вовремя подняла собаку на руки. «Ах ты, ссыкун!» «Да, пусть бежит!» отмахнулась Ниночка. «Пусть аросит этот жалкий куст. Может, он лучше расти будет». «Нет уж, держи!» Я вручила ей пса и приказала. «Держи!» Села рядом и обвела взглядом зал. «Смотри, какая здесь красота! Какая роскошь!» Культурное место, явно не для собачьих какашек и прочих пупсиных проделок. Ой, а что может натворить один маленький пес? Закатила глаза подруга. Я тебе умоляю. Пупсик оглушительно гавкнул, и я потерла оглушенное ухо. Он всадник апокалипсиса, так что не советую расслабляться. Ну вот, Жорик проснулся, недовольно зыркнула на нас, разгуливающая по залу Ольга, и принялась покачивать своего малыша. Прости! Неловко улыбнулась я и пригрозила пупсику пальчиком. «Тсс! Гав!» — отреагировал пёс. «Чёрт! Он не может молчать!» Снимая с себя ответственность, констатировала Нина. «Он же пес, К тому же поводырь! Его служба и опасна, и трудна!» Ольга ее шутки не оценила. Принялась качать ребенка активнее. Я одарила подругу осуждающим взглядом. «А что я?» — одними губами произнесла Нина и с трудом, сдерживая смех, стала качать на руках пупсика пародируя Ольгу. «Ну как?» вышла из-за длинной шёлковой шторы Наталья. «Вот это да! Если бы не слинг, Ольга выронила бы ребёнка от изумления. Я замерла, а Нина чуть не уронила челюсть от увиденного». Выглядела невеста ослепительно, и это еще слабо сказано. Вылитая золушка на балу, только рыжая. Подол казался большим, зефирным облачком, а корсет мягко подчеркивал тонкую талию и упругую грудь. Наташа смотрелась в этом наряде изящной фарфоровой статуэткой. Хотелось любоваться ею и томно вздыхать. «Великолепно!» — произнесла я, сделав над собой усилия и оторвав язык от неба. «Просто ох!» — не совсем приличные слова сорвались с губнины. Еще минут 15 Наташа кружилась перед нами, примеряя аксессуары и фату. Еще минут двадцать мы все дружно помогали подобрать ей подходящие к платью туфли. Ещё десять уговаривали Ларису Александровну успокоиться и больше не реветь. Настолько расстроена она была. А потом, удаляясь в примерочную, Наташа указала на нас троих, меня, Нину и Ольгу, и сказала. «А теперь ваша очередь примерять платье для подружек невесты». Нина захлопала в ладоши, и попсик таки вырвался на волю. Побежал метить белый кожаный диван. Подруга еле догнала его и прижала к себе. «Вы арестованы, мистер!» Отплатив подружек, все мы ожидали чего-то столь же ослепительного, как и наряд невест. Может, разве что чуть поскромнее, но консультант магазина вынесла нам три сливового оттенка коктейльных платья с открытыми плечами и странными перьями по низу. «Они что, их морганцовкой красили?» Нина, не понимающая, захлопала ресницами. «Фукарцином!» — поморщилась я, разглядывая перья. «Подол похож на мертвого лебедя». «Нравится?» — вышла из примерочной Наташа. «У друзей жениха будут лиловые аксессуары, так что смотреться вы будете просто шикарны». «Я предпочла бы цвет луковой шелухи», — прошептала Нина. «Это нам?» — кажется, Ольга тоже не оценила наряды. «А вы примерьте. Уверяю, на вас они будут сидеть отлично. Если нет, успеем подогнать или подобрать что-то похожее. А можно сразу похожее?» — заныла Нина. Наташа подошла, взяла у нее пупсика и указала на платье. «Ниночка, ты для начала примери, ладно? Просто посмотри, как будет смотреться». «Окей». Подруга взяла чудо с перьями и потопала за шторку. Я сделала то же самое. Как раз когда уже надела на себя наряд и пыталась застегнуть молнию на спине, в моей сумке затрезвонил телефон. Я достала его и ответила на звонок. «Да?» «Карина, это Филипп». «Филипп?» — удивилась я. «Мой красавчик звонит!» Раздался голос псевдоглухой Нины из соседней примерочной. «Филя?» Я выбралась из-за шторки и направилась к двери. Вышла из зала, прикрыла дверь и остановилась у окна в коридоре. «Да, Филь, я слушаю. Как ты узнал мой номер?» «Прости, твоя мама дала. Я приходил, искал тебя. Мы ведь вроде договаривались вчера». «Ох, да, прости, я сегодня на примерке платья». Мои пальцы нервно разгладили перья на подоре. «А ты... ты хотел встретиться?» «Да, если можно». «Слушай, а если я приду не одна, ничего? Тут со мной невеста и еще кое-кто». «Конечно, со мной сейчас тоже друзья. Я тогда возьму их с собой. Давай встретимся в кафе». «Какое кафе, называй? Через час будем там». «Фламинго. Это Приморский бульвар, помнишь?» «Фламинго... помни, фильм конечно». Я расплылась в улыбке. Мы часто проходили мимо этого кафе и рассматривали посетителей через стекло. Воображали, что станем взрослыми и будем отдыхать там каждый вечер. Сейчас так забавно это вспоминать. Тогда через час. Договорились. Я сбросила звонок, прижала телефон к груди и покачала головой. Вроде всего лишь встреча, даже не свидание. Почему-то так тепло стало на душе. Кхм-кхм! Кашлянул вдруг кто-то за моей спиной. Я резко обернулась. Радов. В строгом сером костюме, шитом точно по фигуре, с узким лиловым галстуком, край которого прячется под стильным серым жилетом. Идеально причесанный, статный, элегантный, красивый. Закачаешься. «Шикарно выглядишь!» Обведя меня взглядом, хмыкнул он и только затем посмотрел в глаза. «Обычно так одеваются танцовщицы-кабары или проститутки». Макс нагло улыбнулся. «Но тебе идет». «Спасибо, Радов, ты, как всегда, ужасно мил». Сжав в руке телефон, я сделала к нему шаг, прищурилась, внимательно разглядывая его лицо. «Только вот... что это? Где?» — он коснулся своей щеки. «Тут, на твоем лице!» — я указала на уголок его губ. «Да у тебя же рот перекосило от самодовольства!» «Разве?» — усмехнулся он, явно получая удовольствие от очередной нашей схватки. «Да?» Заверила я, кивнув. «Вообще-то я не верю в пластическую хирургию, Макс, но в случае твоей напыщенной ухмылочки лучше было бы и рискнуть. Такая милая мордашка!» Я приблизилась к его лицу и в носу защекотала от приятного мужского парфюма. Дышать мне стало гораздо труднее, но я взяла себя в руки. «И такой уродливый перекос!» Меня словно магнитом потянула к его губам. Макс наклонился ниже, и на секунду я испугалась, что он хочет поцеловать меня. Казалось, поцелуй уже неизбежен, но у меня вовремя получилось остановиться. Я нахмурилась, а затем громко и прямо ему в лицо воскликнула. «Ты что, следишь за мной? Какого лешего ты здесь оказался?»